Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Буря в стакане беды. Глава первая. Если хотите удачно выйти замуж, используйте правило Золушки. Как оно звучит? Приходи на свидание только в новой дорогой обуви. и пусть все остальное подождет. Я вошла в холл нашей квартиры, споткнулась об одью, схватилась за вешалку, заботливо прикрытую старыми занавесками для ванной, устояла на ногах и крикнула. «Лёша!» «Чего?» — донеслось из недр квартиры. «Уберите, пожалуйста, ведро», — попросила я. «Какое?» «То, что в прихожей», — объяснила я, думая, что такого пояснения вполне хватит для быстрого выполнения задачи. но наш диалог продолжился. «В холле, который есть, или в том, который будет?» «У входной двери. У новой или старой?» Я скинула обувь, влезла в домашние тапки, схватила емкость, прошла в гостиную и поставила ведро перед мужчиной со словами «Оно не должно стоять у порога». «Я не ставил его туда», — прогудел прораб. «Ведро само к двери не могло прийти», — ввязалась я в ненужный спор. «Очень прошу больше так не делать». Вообще в тот холл не ходил», — стоял на своем Лёша. Я открыла рот, но тут же его закрыла. Леша работает у нас четыре месяца, и я давно поняла, переспорить мужика невозможно. Похоже, в роду у строителя были элитные и ишаки. Говорят, эти животные никогда никого не слушаются. Хорошо, хоть они не спорят с теми, кто пытается им что-то объяснить. Я вздохнула и сменила тему разговора. «Что-то не вижу, Катю». «В аптеку отправилась. Голова у нее заболела», — пробурчал прораб. «А Нина где?» «С ней пошла», — отмахнулся от меня, как от назойливой мухи мужчина. «Я не сумела удержаться от ехидного замечания. У нее тоже мигрень случилась?» «Нет», — затряс головой Лёша. «Желудок заболел. Что-то плохое съела. Теперь ее колбасит и плющит». И тут из прихожей раздался вопль. «Нинка, осторожно!» Я быстро вернулась в холл. и увидела женщин. Одна из них держала в руках большой пакет. «Ой, здрасте, Виолетта Леонидовна!» быстро произнесла та, что потолще. Вторая ткнула ей в бок кулаком и тоже решила поприветствовать меня. «Добрый день, э -э дружба Лентовидовна!» Я постаралась не расхохотаться. В паспорте у меня стоит Виола Ленинидовна Тараканова. Отца его зовут Ленинит. У него так называемое коммунистическое имя. Одно время в России отрицали, на мой взгляд, прекрасные исконно русские имена Фома, Матвей, Марк, почти пропали у нас Зои, Зинаиды, Киры, Раисы. Вместо них в моду вошли Владлен, Марлен, Догнат, Перегнат и тому подобное. Данные имена сложились как лего из влад и мира Лен-ина, Марксизма-лен-инизма, из лозунга «догнать и перегнать Америку». Мои дед и бабка, которых я в глаза не видела, изобрели для сына имя Ленинит. Из чего оно получилось? Ленинские идзь и... А мой папенька, став отцом, решил назвать меня Фиолой. По какой причине ему в голову пришло такое, я никогда не интересовалась мотивацией этого поступка. Да и не могла это делать, поскольку вскоре после моего появления на свет Моя мать удрала в неизвестном направлении, а папашу в очередной раз отправили на зону за воровство. Мы с ним встретились, когда я стала совсем взрослой. Имя Виола мне не нравится. Когда его произносят, сразу вижу упаковку плавленного сыра. Он вкусный, но я такое не ем. Предпочитаю, чтобы люди называли меня Вилкой. Заковыристое отчество недавно многие превращают в Леонидовна, а вот с именем интереснее. Каких только вариаций я не слышала. Виолетта, Веринея, влада ложка ножка думаю это от слова нож он же партнер вилки виктория но Кате сейчас удалось родить доселе неизвестное мне сочетание дружба лентовидовна с именем понятно плавленные сырые виолы и дружба любимы многими но лентовидовна моего папашу зовут лентовид с другой стороны чем это хуже ленинида добрый день улыбнулась я. «Как ваше самочувствие?» Девушки переглянулись. «Здоровы, как коровы», заверила Нина. «Сапоги купила», поделилась радостью Катя. «Хороший человек вечером на свидание пригласил. Не те же в старой обуви!» Глянет он на мои ноги, подумает. «Нищета хочет замуж, чтобы ее одели, обули, накормили» и сразу смоется. «Правило Золушки всегда работает», кивнула Нина. «Если хочешь удачно выйти замуж, приходи на свидание только в новой дорогой обуви». а все остальное пусть подождет вы согласны я стараясь не расхохотаться кивнула и молча пошла туда где еще недавно находилась кухня вам наверное интересно что происходит у нас со степаном дома почему тут посторонние люди прошлой осенью милочка юсупова соседка с последнего этажа сообщила ребята я вышла замуж совет да любовь до этом ответили мы с мужем переезжаю в германию дополнила людмила Мы с супругом обрадовались. Милочка полностью оправдывает свое имя. Она беспредельно милая. Вот только в личной жизни Юсуповой не везло. Отец девушки скончался давно. Он был ректором вуза. А ее мама, Антонина Николаевна, преподавала дипломатам хорошее воспитание. Понимаю ваше удивление. Вряд ли люди, которые имеют дипломы МГИМО, Московского лингвистического университета, Института стран Азии и Африки и других таких же престижных учебных заведений, станут сморкаться в занавеске и ковырять пальцем в носу. Вот тут вы правы. Подобное поведение дипломаты могут себе позволить лишь в редких случаях, связанных с особо ретивым потреблением элитного алкоголя вне работы. Но правил этикета много. Ну, например... При подъёме на лестницу мужчине следует идти на одну-две ступени ниже своей спутницы, а при спуске идти впереди неё. Это для подстраховки женщины, вдруг она потеряет равновесие. Даме позволительно оставаться в помещении в шляпе и перчатках, а вот шапка и варежки недопустимы. И еще много всякого разного. В особенности сложно приходится на официальных приемах, Если предусмотрен фуршет или банкет, упала салфетка — Ее можно поднять? Нет. Такая проблема решается официантом. Сложил на пустой тарелке вилку с ножом, сказал пару слов соседке, повернулся, хотел еще перекусить, а посуду унесли. Почему? Потому что положенные параллельно на тарелку вилка зубцами вверх и нож, направленный лезвием к ней, сообщение официанту «Спасибо, я наелся». Сложили приборы крестообразно? Он поймет это как «Принесите следующее блюдо». Сейчас я упомянула лишь крошечную каплю из безбрежного моря правил поведения за столом. Кроме обеда бывают завтрак, чаепитие, ужин. Кекс откусывают от целого куска или отрезают ножом? Можно положить варенье в чай или его следует есть из розетки? Антонина Николаевна владела всеми тонкостями, была профессионалом высокого полета, но даже у тех, кто очень увлечен своим делом, всей душой горит за него, с восторгом делится с каждым своим знанием, Случается профессиональная деформация. Госпожа Юсупова-старшая чуть ли не с пелёнок принялась обучать дочку. Вы не поверите, но уже в год милочка ловко управлялась с ножом и вилкой. В детский сад девочку не отдали, потому что там она могла набраться всяких дурных привычек. Ну, например, заговорить за столом, не проживав пищу. Или, не дай бог, вытрет нос бумажной салфеткой, которую найдет у тарелки. А что, нельзя? Конечно, нет. Для носа следует иметь платок из ткани. До семи лет Людмила не общалась со сверстниками, а потом мать отдала ее в частную гимназию, где обучались только девочки, и среди педагогов не было мужчин. Понятно, что после получения аттестата выпускница поступила в вуз, где папа был ректором. Из института Милочка выпустилась, в совершенстве владея немецким, французским и английским языками, зная почти на зубок историю и литературу. Она умела танцевать, безукоризненно вела себя, но в гимназии ее окружали исключительно представительницы женского пола. А в вузе, хотя учились юноши тоже, все они, зная чья Юсупова дочь, не хотели затевать с ней любовь. Мужское внимание девушке досталось, когда она устроилась на работу, коллеги начали оказывать ей знаки внимания. Но Антонина Николаевна не дремала. Если дочь говорила маме меня пригласили в театр, мать всегда реагировала одинаково. «Прекрасно, дорогая, пригласи завтра молодого человека к нам. Не могу же отпустить тебя с тем, кого не знаю». Как думаете, что случалось после чайной церемонии? Романтические отношения рушились, не успев начаться, потому что Антонина устраивала парню экзамен и печально констатировала. «Хорошего воспитания нет. И, солнышко, ты из рода Юсуповых». «Разве можешь связать себя узами брака с человеком, который не знает имени своего прапрапрадеда?» Скорее всего, Милочку ожидала судьба старой девы. Но тут кто-то на небесах решил взять судьбу Людмилы под свое крыло. Ее отца назначили послом в одной арабской стране, и Антонине пришлось улететь с мужем. Милочка осталась в России. Дело происходило за два месяца до Нового года». Потом дочь посла полетела в другое государство, чтобы провести праздник с родителями. Посольство устроило прием. Мила оказалась за столом рядом с очень надменной дамой, которая первое время игнорировала соседку, потом вдруг поинтересовалась у нее: «Дорогая, вижу, вы постоянно принимаете участие в приемах. Я, графиня Бургунская, преподаю правила этикета. Прекрасно знаю, на какие темы дозволительно беседовать с незнакомкой за столом», но не могу скрыть своего восхищения, вы идеально воспитаны. Моя мама из рода Юсуповых, она тоже преподает правила этикета. Передам мамочке ваши слова», — Отозвалась девушка. Графиня ахнула, и они с Милочкой радостно начали беседовать о литературе. После обеда, перед началом концерта, графиня подвела к Милочке приятного с виду мужчину и сказала, «Альфред, развлеки дочь посла», и быстро ушла. «Похоже, вы во время обеда не ковыряли в носу вилкой», — тихо произнес парень. Милочка рассмеялась. «Думаю, мы с вами, товарищи по несчастью, у наших мам одна в профессии. Вам тоже приходилось обедать, прижимая локтями два тома из собрания сочинений Пушкина?» «В моем случае это были произведения великих немцев Генриха и Томаса Маннов», — ответил ее собеседник и расхохотался. Через год они сыграли свадьбу, обе пары родителей сияли от счастья. Произошло невозможное, их дети нашли друг друга. Милочка теперь живет в Германии, московская квартира ей не нужна. Кроме недвижимости, в нашем доме у родителей Милы есть еще большие апартаменты в столице и пара дач. «Не хочется, чтобы в моих комнатах поселился кто-то противный», — улыбалась Мила. «И у этой квартиры есть секрет. К ним присоединена, абсолютно официально, часть чердака». «Подумаем», — пообещал Степан, поняв, что Юсупова предлагает свое жилье нам. И вскоре мы стали обладателями ее квадратных метров и решили их по своему вкусу отремонтировать, а потом обновить нижние апартаменты. Сейчас мы находимся в стадии покраски стен, а также укладки плитки в кухне, в ванной и туалете, устанавливаем ванну, унитаз, раковину. «У вас телефон звонит», — сказал Алексей. Я вытащила из кармана мобильный. Меня разыскивал муж. «Ты где?» «Можешь приехать в офис?» «Конечно», — ответила я.